Глава 43 В течение дня Гродов дозвонился сначала до начальника штаба оборонительного района, а затем и до контр-адмирала Жукова. Формально он просил всего лишь подтвердить приказ об уничтожении батареи, а на самом же деле рассчитывал убедить командование не торопиться с этим своим решением. Ведь стоит сократить линию фронта на других секторах, и перебросить хотя бы два полка в восточный сектор, и батарея еще продержится как минимум неделю. Кречет ошибался, считая, что станет последним командиром, который терпеливо выслушает его гродово размышления по поводу батарейного плацдарма. При всей своей занятости командующий оборонительным районом Жуков выслушал его не менее терпеливо, однако произнес только ту фразу, которую обязан был в данном случае произнести. «Я ценю вашу жертвенную храбрость, Гродов. Зная обо всех ваших предыдущих рейдах и плацдармах, я верю, что и на сей раз вы держались бы достойно. Однако решение военного совета оборонительного района уже одобрено штабом флота и даже ставкой верховного, а посему обсуждению не подлежит». «От вас, капитан, потребуется только одно, беспрекословное выполнение всех его предписаний». «Слушаюсь, товарищ командующий», — упавшим голосом ответил Гродов. «Все предписания будут выполнены». «Но согласен, план твой по-своему интересен. Жаль, что я не знаком был с ним до проведения военного совета. Моим штабистам следовало посоветоваться с тобой». Это их недоработка. В тот последний день своего существования береговая батарея словно бы взбесилась, пока все ее противотанковые орудия и минометы очищали пространство перед линией обороны морской пехоты и пограничников, которая в отдельных местах проходила буквально по гребню долины, Пушки главного калибра вместе с корабельной артиллерией методично уничтожали тяжелую батарею у Григорьевки и две легких у Свердлова и Булдынки. Лишь после обеда, когда дальше тянуть было некуда, капитан Гродов объявил по гарнизону, что ночью батарея подлежит уничтожению. И комендеры со слезами обиды и несправедливости в глазах прощались со своей подземной крепостью, подавляя танковую роту, выдвигавшуюся из района Шицли, и автоколонну, входившую на восстановленную румынами Болдынскую дамбу. А еще с не меньшей яростью они рассеивали кавалерийский эскадрон, пытавшийся прорваться по кромке лимана к новой дофиновке и пехотную роту, которую враг перебрасывал к перемычке по Николаевской дороге, хорошо просматриваемой из рейдирующих у берега кораблей. А все это время свободные от обслуживания орудий бойцы лихорадочно готовились к эвакуации. Уже под вечер на тральщиках, курсировавших между гибнущей батареей и Пересыпским побережьем Одесского залива, ушли Лазарец ранеными и Юнга Юрашем на борту а также хозяйственный взвод. «Получается, что, готовя к обороне свой центральный опорный пункт, мы столько сил потратили впустую», — тягостно поинтересовался комендант пункта Мичман Мищенко. «Мы там такие карнизы навесили над скальными блиндажами, трижды отработали смену позиций, так укрепили каменными завалами оба дота», «Я сразу почувствовал, что с твоим комендантством, Мичман, что-то не так, что-то не заладилось!» — похлопал его по предплечью капитан. «Ничего, обещаю, что при первой же возможности объявлю тебя комендантом всего плацдарма. Когда это еще будет? А я уже хотел пробить шурф, чтобы получить собственный вход в катакомбы». Подпустив к линии оцепления до полубатальона вражеской пехоты, Комбат приказал один за другим включить электровзрыватели на обоих камнеметах, поражая воображение и тела наступающих тоннами разящей щебенки. А в это время, впрягаясь в легкие сорокопятки, артиллеристы три орудия доставили к трапам судов, остальные потащили по прибрежью в сторону Новой Дофиновки, чтобы оттуда поддерживать огнем морских пехотинцев. Максимально опустив стволы орудий главного калибра, Гродов приказал расстреливать мощными фугасами ближайшие холмы, на склонах которых накапливалась румынская пехота, а затем вывел своих артиллеристов на западный склон долины, чтобы помочь ополченцам истребить прорвавшийся в тыл батареи эскадрон Королевской гвардии. Потеряв в течение дня множество людей и техники, румынское командование начало отводить свои штурмовые подразделения подальше от позиции береговой батареи, которые по-прежнему прикрывали орудия и пулеметы эсминцев и шести сторожевых катеров, и, конечно же, опасаясь ночных вылазок морских пехотинцев. А в это время, пройдясь по вражеским позициям беглым огнем, Минометчики погружали свои орудия и остатки снарядов на прибывшие из новой дофиновки подводы, чтобы под покровом ночи перебрасывать их в сторону села. На рассвете капитану позвонил взволнованный командир дивизиона. «Что ты тянешь, Гродов? Ты ведь недавно получил мой приказ оставить на батарее группу минеров, а самому со взводом прикрытия уйти. Но ведь уйти, а не тайком бежать». «Неужели ты не понимаешь, что мы больше не имеем права удерживать на траверзе батареи боевые корабли, поскольку вот-вот налетят вражеские самолеты?» Гродов помнил об этом приказе, но в то же время не мог забыть пристыженного им с пистолетом в руке пехотного офицера, который там, на румынском плацдарме, пытался сесть на отходящий бронекатер, не убедившись, все ли его бойцы сняты с вражеского берега, «Не оставлен ли кто-либо из раненых?» «Передайте на базу, что через 30 минут суда могут уходить», — ответил он к речету. «Мы достреливаем последние из 457 остававшихся снарядов, взрываем батарею и отходим по кромке берега». Он находился в капонире третьего, самого отдаленного орудия, когда командир его, старший сержант Заверин, доложил. «Товарищ капитан, все выделенные орудию снаряды израсходованы!» Комбат тут же велел построить расчет, скомандовал. «На орудие равнясь! Смирно!» Поблагодарив бойцов за службу, приказал командиру огневого взвода увести их к первому орудию, от которого вход ввел прямо в Потерну. «Лейтенант Дробин, вам известен план дальнейших действий?» так точно, ответил командир взвода технического обеспечения и связи. «Убедите меня в этом. Моим минерам следует подложить под орудия ящики со взрывчаткой, а также вставить электровзрыватель, который должен приводиться в действие из подземного дизельного отсека». Попрощавшись таким же образом с двумя остальными орудиями, комбат внимательно выслушал доклады командиров подразделений о том, что все имевшиеся снаряды израсходованы, что батарея заминирована, насосы и вся остальная техника приведены в негодность, а все подлежащее эвакуации имущество переправлено в тыл. Старший лейтенант Лиханов почти не подвластным осевшим голосом произнес он «Снимите боевое охранение и вместе с артиллеристами кромкой берега уходите в сторону 29-й батареи. Примечание. 21-я береговая батарея, в романе «Она выступает под номером 29», располагавшаяся вместе со штабом дивизиона значительно ближе к Одессе, продержалась еще пять суток после гибели 412-й батареи и прекратила свое существование 30 августа 1941 года. Конец примечания. К морю бойцов отводите по Потерне. Со мной остаются два минера, старшина батареи и отделение разведки во главе с политруком Лукашом. Когда комбат выслушивал доклады Дробина «Первое орудие взорвано, второе орудие взорвано», он вдруг поймал себя на странном влечении взяться за пистолет и после уничтожения центрального командного пункта застрелиться. И продиктован был сей порыв не стремлением уйти из этого мира красиво, и даже не традициями флота, когда командир, как правило, гибнет вместе с кораблем, а чувством грубой солдатской справедливости. Коль уж ты собственноручно погубил свою батарею, то чего уж тут лично с собой конетелиться, да за жизнь хвататься? Но в последний момент, когда рука уже инстинктивно рванула к обуру, Капитан скомандовал себе отставить. Да, это выглядело бы красиво, театрально, но пошло. А по отношению к тем, кому сегодня же снова вступать в бой, еще и трусливо. Мимо подземной казармы, технических помещений и специальных отсеков они отходили по полутолокилометровой потерне уже по колено в воде. Причем Гродов принципиально шел последним, заглядывая в каждый закуток, чтобы лично убедиться, что ни один боец им здесь в беде не оставлен. Комбат помнил о своих былых опытах с отключением насосов, а потому был уверен, что все это рукотворное подземелье будет затоплено только через два часа. Тем не менее, время от времени поторапливал бойцов, чтобы увести их из батареи до полного восхода солнца. На командном пункте Гродова ждали только телефонист и писарь, который вручил ему подготовленный текст последнего доклада командованию. «Береговая батарея», — молвилась в нем, — «участвовала в боях в течение 15 дней с 11 по 25 августа 1941 года», За это время она провела 151 стрельбу, израсходовала 1820 выстрелов, причем из них 133 выстрела с корректировкой огня. В период батарея сменила тела орудий. Огнем батареи уничтожено около 20 танков, до 40 автомашин, разбито и подавлено до 12 батарей, истреблено до 3000 вражеских солдат. Потери батареи в личном составе – 12 бойцов убитыми. 25 августа 1941 года по приказу командования батарея была взорвана, а личный состав ушел в морскую пехоту. Примечание. Здесь интерпретируется выписка и справки Центрального военного морского архива СССР касающиеся действий в августе 1941 года 412 стационарной береговой батареи Одесской военно-морской базы фонд 204 дело 9 333 листы 6 и 7 конец примечания Как всегда коряво, но понятно, одобрил капитан, подписывая это сочинение старшего краснофлотца Погребного «Главное, что понятно», — ухватился за его определение писарь, всегда томившийся своим писарским предназначением. «И что, командный пункт тоже взрывать будем?» — спросил Дробин. «Уж из него-то румыны стрелять не станут». «А если захотят превратить в ДОТ?» «Впрочем, ты у нас главный взрыватель батареи. Может просто вывести его из строя. Когда вернемся, сама боевая рубка нам еще пригодится». «Опять же, рубка эта древняя, корабельная, а значит, воспринимать ее следует как историческую реликвию», развил его мысль главный взрыватель батареи. Несколько мгновений они в замешательстве смотрели друг на друга, но затем капитан вспомнил, что решать-то все равно придется ему. «Словом так, Мичман Юраш, приказываю. Приборы управления огнем, коммутатор» и все прочее, что может быть использовано врагом против нас, привести в негодность, облить горючей смесью и поджечь. Но сама корабельная башня пусть остается». Когда солнце обогрило залив, оно дотянулось своими согревающими всепрощенскими лучами до группы моряков, которые устало в походной утренней дреме брели по узкой полоске галечника и, едва пробивавшийся между морем и степными кручами. Взвалив на плечо ручной пулемет, командир, теперь уже выведенный из строя, но не покорившийся врагу батареи, шел последним, прикрывая отход своих бойцов. Насколько позволяла видимость, он тревожно и прощально оглядывался на свой командный пункт, из которого по-прежнему вырывались языки пламени и видел, как на склоне прибрежной возвышенности постепенно вырисовывалась цепь вражеских солдат, шедших в атаку на все еще остававшиеся у погибшей батареи последний заслон испоредевшей почти обескровленный роты морских пехотинцев. Так он и оставлял поле боя с осознанием того, что, выполняя приказ, спасает от гибели гарнизон своего артиллерийского комплекса, но, выполняя тот же приказ, бросает на произвол судьбы теперь уже по существу обреченную роту. Конец книги. Сентябрь 2016 года. Звукорежиссер Юрий Лиханов. Читал Юрий Лиханов.